Глава третья. Фейри выпрямилась во весь свой немалый рост, загораживая мне дорогу. Я бросилась вправо, но она в мгновение ока снова оказалась передо мной. Я попыталась обижать её слева, и произошло то же самое. В очередной раз, оказавшись у меня на пути, она цокнула языком и укоризненно покачала головой. Фейри поражала своей красотой. Ярко-голубые глаза, волосы цвета ясного неба и фиолетовая помада на губах, удачно контрастировавшая со светлой кожей. На одной из изящных ключиц виднелись тёмные узоры татуировок. На ней была туника лазурного оттенка, спадавшая с плеч и стянутая на узкой талии кожаным корсетом, расшитым замысловатыми узорами. Она надела леггинсы в тон и сапоги до колен с такой же изящной вышивкой. На поясе висел меч. «Она изобретательна», — отметила Фейри немного хриплым голосом. В этот момент из шатра вывалились трое придурков, которые похитили меня с торгового поста и присоединились к нам. Они корчились и кашляли, пытаясь справиться с удушливым густым дымом. Почувствовав исходивший от них резкий запах, я сморщила нос. Голубоглазой Фейри аромат аэродонуса тоже не пришёлся по душе. «Вы как, нормально?» — Сильвер кивнул, вытер выступившие на глазах слёзы и прочистил горло. «Наверное, она сожгла что-то из сумки», — он кивнул в мою сторону. «Напомни, кому пришла в голову гениальная идея оставить её в палатке?» Крин с недовольным видом покосился на Джондера. «Это её вещи», — прохрипел Джондер. Он прочистил горло и продолжил. «Я хотел проявить вежливость». «Я же говорил, она этого не оценит. Таких, как она, заверстучую», — Сильвер покачал головой. Крин тихо выругался, пробормотал что-то про идиотов, а потом направился к большому кострищу, рядом с которым стояло ведро. Он зачерпнул воду и смыл с лица сажу. Остальные последовали его примеру, а я осталась на месте, закипая от злости и досады и желая смерти всей их компании. Но почему я не обладала какой-нибудь ценной способностью, которая помогла бы мне сразиться с ними? От моей исцеляющей магии не было никакого толку в бою — Я не умела превращаться в волка, как Тони, использовать телекинез, как Лючия, или метать из рук огонь, как Лео. Вот мои браты и сёстры точно затеяли бы драку и оказали сопротивление, а я даже не могла сбежать от своих похитителей. Проклятье! Фейри с голубыми волосами медленно обошла вокруг меня. От её пристального взгляда и походки, больше напоминающей поступ хищного зверя, у меня по коже пробежали мурашки. «Так это она?» Она говорила так, словно я не произвела на неё особого впечатления. Сильвер подошёл к нам. С его точёного подбородка капала вода. «Вижу, то уже познакомилась с Цилей. Хорошо. А теперь давай сумку». Он протянул руку. Вместо этого я изо всех сил вцепилась в ремень. «Я сказала, дай сумку», — повторил он. «Да отбери ты её», — фыркнул Крин. Сильвер уже собирался последовать его совету, но тут между нами встал джондер «У меня она будет в целости и сохранности», — сказал тот, протягивая руку. Выругавшись себе под нос, я сняла сумку с плеча и отдала её Джондару. «Спасибо». Он склонил голову, а потом посмотрел на Крина и приподнял бровь. «Видишь?» а говорил что не оценит». «Если бы не я, мы бы до сих пор ругались в той подворотне в Фаровине». Крин приблизился к шатру и раскрыл полок, чтобы выпустить дым. Он прикрыл нос и рот ладонью и проворчал. «Долго ещё будет стоять, это вонь». «Недолго, но им это знать не обязательно». Я огляделась, пытаясь получше оценить своё нынешнее положение. На небольшой поляне стояли всего три шатра, тот, из которого я пыталась сбежать, и два поменьше. Неподалёку от них рыли копытами землю девять лошадей, привязанных к длинной низкой ветке раскидистого дерева. Нас окружали высокие деревья. и за густой листвы ничего не было видно, но я понимала одно — солнце быстро садится. При мысли о том, что скоро наступит ночь, у меня скрутило живот. Я чувствовала, что чем дольше нахожусь здесь, тем меньше у меня шансов вернуться домой. «Сядь, пожалуйста. Побудем здесь, пока дым не рассеется», — Джондар указал на бревно у кострища. Но я не хотела сидеть, и подчиняться их приказам тоже не собиралась. Вместо того, чтобы послушать Джондара, я заметалась по поляне, словно львица в клетке — Мне хотелось рвать и метать, бронить их последними словами, проклинать их матерей, но я понимала, что этим ничего не добьюсь. Да, они вели себя как заносчивые ублюдки, но они ничего не решали, лишь делали то, что им велели. Их главаря здесь даже не было». «Где Арабис?» — спросил Крин девушки с голубыми волосами по имени Цилия. «Арабис?» — я замерла. «Значит, это она была их главарём?» «Ушла вместе с...» С Илья покосилась в мою сторону. «С ним?» «Нет, не она». Сильвер тем временем суетился у кострища. Он налил воды в чёрный круглый котелок и повесил его над тлеющими углями, прямо как котёл с волшебным зельем. Затем подошёл к лежащей на земле седельной сумке и достал мешочек с травами. Нахмурившись, я внимательно наблюдала, как он растирает травы между пальцами, делает глубокий вдох, явно наслаждаясь их ароматом, и бросает воду. Я делала точно так же, когда готовила лекарство, Должна признать, что для существа с таким мускулистым телом он двигался очень грациозно, хоть и выглядело это странно. Сильвер напоминал балерину, которая порхала по сцене между бутафорскими деревьями, притворяясь, что варит суп. Вообще-то все фейри были необычайно грациозны, так что при любых других обстоятельствах я, возможно, искренне насладилась бы представлением. Я бродила по поляне, периодически поглядывая на Сильвера и притворяясь, что не замечаю, что происходит вокруг меня. Я надеялась, что в какой-то момент они отвлекутся, и я смогу ускользнуть. Может быть, даже успею на свидание. При этой мысли я тихо всхлипнула. Итан определённо решил, что я его продинамила, и наши отношения закончатся, даже не начавшись. «Зачем такому красавчику, как он, тратить время на женщину, которую похитили прямо перед первым свиданием?» «Когда он придёт?» — спросила я. «Мне нужно знать, что происходит. Немедленно!» Мне никто не ответил. Даже Джондар. «Какие вы все жалкие Вами помыкает какой-то павлин, а вы рады ему услужить!» Я рассчитывала, что это выведет их из себя, но ни один из них даже бровью не повёл. «Кстати, а где он? Расхаживает по лесу, распустив хвост?» «Кто-нибудь засуньте ей в рот кляп, пожалуйста», — попросил Крин. Он сосредоточенно чистил гнедую лошадь с длинной ярко-рыжей, как его волосы гривой. Джондар снова указал на бревно. «Почему бы тебе не присесть? Терпение — это добродетель, как тебе известно». «Хотел бы проявить вежливость, то не стал бы меня похищать», — огрызнулась я в ответ. Со стороны костра раздалось громкое фырканье. На мгновение мне даже показалось, что на лице Цилии промелькнуло выражение сочувствия, но уже через секунду она с безучастным видом смотрела, как Сильвер суетится над котелком. Видимо, всё же почудилось. «Поверь мне», — сказал Джондар, — «будь у нас другие варианты, тебя бы здесь не было». «Есть миллионы возможных вариантов, идиота ты кусок!» «Не для него». Цилия многозначительно прочистила горло. Джондер лишь поджал губы и отправился чистить лошадей вместе с Крином, который к тому времени уже закончил с гнедой кобылой и теперь водил щёткой по шерсти белой. Я увидела, как он нежно похлопал её по шее и вытащил из кармана какое-то лакомство. Сахар? Я расхаживала по поляне около часа, пока, наконец, не устала и не села у огня. Суп, который варил Сильвер, уже вовсю кипел. Из котелка доносились аппетитные ароматы варёного мяса и овощей, пробуждающие во мне голод. Я почти не притронулась к еде, которую принёс мне Джондер, а завтрак, состоящий из чая и булочки с мёдом, состоялся много часов назад. Поэтому, когда Сильвер раздал по кругу тарелки с супом и хлебом, я без всяких возражений принялась за еду. Сбежать до наступления темноты, как я надеялась, всё равно не получится. «Пора бы выдвигаться», — пожаловался Крин, бросая в суп кусочки хлеба. «Да, пора», — со вздохом согласилась Цилия. «С учётом обстоятельств ехать придётся в два раза дольше». Джондор грустно кивнул. Небо окрасилось в тёмно-синие и пурпурные тона, и пламя в кострище начало отбрасывать на лица всех присутствующих танцующие тени. Сильвер подобрал пару поленьев и положил их поверх тлеющих углей. Джондор наклонился вперёд, протянул руку, и в одно мгновение они вспыхнули и начали тлеть. Я посмотрела в его янтарные глаза. Это был необычный Фейри. Он умел управлять огнём. Я вдруг задумалась — Есть ли у остальных необычные способности? Ведьмины огни, шансов у меня ещё меньше, чем я думала. Сильвер уже заканчивал собирать миски, когда по лесу разнёсся звук удара металла о металл, словно скрестились мечи. Джондар немедленно вскочил на ноги и взмахнул рукой. «Возвращайся в шатёр». Остальные тоже быстро поднялись и с настороженным видом разошлись по поляне, готовые в любой момент выхватить оружие. «Сейчас же!» — приказал Джондар, увидев, что я и не думаю вставать. По выражению его лица я поняла, что сейчас не время спорить, и подчинилась. Он последовал за мной, и когда мы вошли в шатёр, опустил полог Потом лёгким прикосновением руки зажёг несколько факелов, видимо, чтобы мне было уютнее в темнице. В воздухе витал приятный запах аэродонуса. «Располагайся», — сказал он. «Спи». «Вот ещё». «Что там происходит?» — спросила я. «Тебе не о чем беспокоиться». Я скрестила руки на груди. «А по тебе не скажешь». «Это просто мера предосторожности». «Для чего?» Джонбер покачал головой. «Как я уже сказал, тебе не о чем беспокоиться. Отдыхай». Я фыркнула и огляделась. Взгляд упал на сваленные в углу одеяла, меха и подушки. «Но только не там». Я вздрогнула. «Наверное, это был шатёр того главного фейри, а значит, и его постель». «Вполне логично. У главаря самый большой шатёр». «Придурок!» Он явно собирался разрушить мою жизнь. Кипя от злости, я прошла в противоположный от его постели угол и уселась на плюшевые ковры. Схватила подушку с одного из стульев и легла, прижавшись спиной к плотной ткани шатра. Я проследила за тем, как Джондор поставил стул напротив выхода и сел лицом ко мне, чтобы присматривать за мной. Чёртов фейри. Я закрыла глаза, надеясь скрыться от его пристального взгляда. Я долго лежала, внимательно прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Джондер сидел неподвижно, словно статуя, но в этом не было ничего необычного. Фейри могли часами не шевелиться и не менять позы, совсем как вампиры. Я же без конца крутилась и ворочалась на плюшевых коврах, пытаясь устроиться поудобнее, но ничего не получалось. Я всё равно что лежала на голой земле. В какой-то момент где-то вдалеке раздался пугающий гортанный вой, от звука которого у меня по спине пробежали мурашки. Я распахнула глаза и увидела, как Джондер хмурится — и настороженно прислушивается к затихающему эху печального зова. Я зажмурилась, притворяясь, что сплю, и задалась вопросом, что же так встревожило этих свирепых фейри. Жуткий вой ещё долго разрывал ночную тишину, и каждый раз я всё сильнее ёжилась на своей импровизированной постели, обнимая себя руками. Я знала, что сегодня ночью точно не усну.